3 3. Борьба старшего Юрия Георгия Долгорукова с племянником молодым Изяславом Мстиславичем. Это борьба евангельского Ирода с вот таким младенцем Иисусом. Вероятно, князь Юрий Долгорукий выступает в русской истории в двоякой роли. Во-первых, как отец Иисуса Христа Андрея Боголюбского, То есть как Иван Гвгельский и Осип, ну, положительный персонаж. А во-вторых, в отдельном, причём большом фрагменте в своей летописной биографии фигурирует как Иван Гвгельский царь Ирод, персонаж отрицательный. Мы уже указали на тот любопытный факт, что удобный случай предъявить свои права на старший русский престол представился Юрию в 1146 году, когда Киевляне пригласили к себе во князя его племянника Изяслава Мстиславича. Между дядей и племянником началась упорная борьба, в которой приняли участие почти все русские области, почти все ветви княжеского дома, а также соседи Руси половцы, угры и поляки. Отметим, что эти события разворачиваются ещё в то время, когда Андрей Боголюбский пока что находится в тени на страницах русских летописей. Вскоре он появится как активный персонаж, однако пока что вместо него, как его заместительно в исторической сцене, находится Изяслав оппонент Юрия, ну, Георгия Долгорукого. Поэтому не исключено, что Иисус Христос возникает здесь на страницах наших хроник под именем «Изя Слав», то есть Иисус Слава, Иисус Славянин. Напомним, что согласно Евангелиям, вот этот плохой царь Ирод преследует младенца Иисуса и даже хочет его убить. Какую опасность видел Ирод в молодом Иисусе? И в английской версии довольно чётко объясняет, в чём причина конфликта. Дело в том, что в лице Иисуса родился царь иудейский. Матфей говорит: "Когда же Иисус родился в Вифлееме иудейском в дни царя Ирода, пришли в Иерусалим волхвы с востока и говорят: "Где родившийся царь иудейский?" Матфея 2:1-2. Ясное дело, что царь Ирод усмотрел в Иисусе соперника по царскому престолу и решил устранить его. Русская версия существенно дополняет и проясняет суть дела. Оказывается, речь шла о династической тяжёлой борьбе между старшим Юрием Долгоруким и молодым Изяславом Мстиславичем, его племянником, бывшим заметно младше Юрия. У Карамзина описанию их борьбы посвящена большая глава, заметно выделяющаяся своим объёмом на фоне соседних под названием Великий князь Изяслав Мстиславич. Кстати, не исключено, что имена Юрий и Ирод звучали похоже и могли путаться, поскольку Евангелия писались, скорее всего, Царьградскими летописцами, они лучше представляли себе Царьградскую историю, но хуже географически далёкие от них события на Руси XII века. Вот как рассказывают русские источники Романовской редакции о противостоянии Юрия Долгорукова Ироды и Ярослава Исаслава Мстиславича. Георгий Владимирович Суздальский, то есть Юрий Долгорукий, видел с досадою, что Гордый Ярослав, вопреки древнему уставу, отняв старейшинства у дядей, сел на троне киевском. И далее Георгий оскорбился. Жестокий племянник совершенно отчуждает меня и детей моих от земли русской. Сим именем тогда преимущественно означалась, ну, тогда Россия южная. Подробности этой борьбы весьма запутанны. Описываются многочисленные сражения, сложные внутридинастические споры, интриги и тому подобные. Татищев говорит, например, о Юрьевом таком преступлении и далее. Изяслав, как учит, прискорбен был о столь скором Юрьевом клятово преступлении. Кроме того, В Киеве сие услышав, что Юрий намерен Изяслава погубить, многие о том плакали, и все как знатные, так и простой люд Юрия особенно не взлюбили и тайно стали стараться, чтобы Изяслава снова в Киеве иметь. Вероятно, здесь Киев это Царьград, примечание автора. Другие тайно Накоче опасность от Юриева властолюбия и ненависть вкореняли. По всем градам о Юриевой злобе и свирепести распространяли, понася его беспорядочное житье и правление. И с Изяславом имели пересылку. Но всё так тайно происходило, что Юрий, праздно проводя время в своих веселиях, ничего увидеть не мог. Далее говорится, что в некий момент соратники Склонили Георгия, Юрия долгорукого, прекратить несчастную вражду. Весной заключили мир. Изяслав признал себя виновным, то есть слабейшим, съехался с дядями в Пересопнице и сидел с ними на одном ковре. Все казались довольными, но скоро обнаружилось коварство Георгия. Примечание Иван Глиский Ирода. Сверх того, будучи корыстолюбв, он не исполнил условий и не возвратил Изяславу воинской добыче наточи. Граждане стремились толпами навстречу Изяславу, примечание Иисуса. "Ты наш государь", восклицали они, не желая мне Георгия, ни брата его. Провождаемый множеством народа из Софийской церкви, Изяслав въехал на двор Ярославов. Примечание въезд Иисусова в Иерусалим. Вновь вспыхивает борьба между Юрием Долгоруким и Изяславом Мстиславичем. В неё втянуты многочисленные союзники с обоих сторон. Князь Суздальский, ну, Юрий, ещё более возненавидел Мстиславичей. Будет ли конец нашему междоусобию? так ещё добавляет. Юрий Владимирович, ну, долгорукий. Часто склятываю обещал со всеми русскими князьями мир и любовь иметь. Но вскоре всеянная в нём злоба на изслава и его детей возбудила его к изгнанию он их от их отчизны. Наточе. Киевляне видя, что Юрий не права восстал на детей изславов. Наточе. Неожиданно изяслав умирает. Княгу тешной горы стекивлян всех россиян и самых иноплеменников, берендейев и торков. Они единогласно называли его своим царём славным, господином добрым, отцом подданных наших. Княжение Изяслава описано в летописях с удивительной подробностью. Никаких подробностей об обстоятельствах смерти Изяслава наши летописи не сообщают. Напомним, что христианские изображения креста часто сопровождаются надписью Царь славы, относящейся именно к Христу. Таким образом, согласно традиции, Христос это Царь славы. Но такое выражение можно толковать по-разному. Но теперь мы начинаем осознавать, что его надо понимать совершенно буквально. Царь славян. Таким образом, обнаружив соответствий с Новым Заветом, мы получаем замечательную возможность по-новому взглянуть на евангельскую историю противостояния Ирода и Иисуса Христа. То, что в Евангелиях кратко изложено лишь в нескольких стихах, на страницах русских летописей оказывается уцелило в куда более подробном варианте. Правда, летописи дошли до нас лишь в тенденциозной романовской версии. Тем не менее, как мы видим, они сохранили много подлинных деталей, освещающих евангельский сюжет новым неожиданным светом. Рассказом о смерти Изя Слава явно заканчивается отдельный фрагмент русских летописей романовской редакции. Теперь вместо Изя Слава примечания Иисуса Славы Ему на смену буквально на следующих страницах хроник внезапно появляется молодой Андрей Боголюбский. Скорее всего, следующий фрагмент составных русских летописей вновь по второму разу возвращается к истории Иисуса, но уже под именем Андрея. Он выступает из темноты и сразу занимает ведущее место в событиях последующей эпохи. Здесь мы наталкиваемся на откровенный шов в романовской версии истории. Здесь редакторы как бы сшили несколько отдельных кусков летописи, и следы стыковки остались. Но прежде чем перейти к подробному анализу летописной биографии Андрея Боголюбского, остановимся на другом популярном евангельском сюжете и предъявим его дубликат в русской истории XI-XII веков.